Про обувь. Не исключено, что у читателя этого текста возникнет закономерный вопрос, а собою-то как? На ноги-то что надевали? Как решалась обувная проблема в те допотопные времена? Ну что ж, можно не без ностальгического драйва припомнить парочку обувных историй. С обувью обстояло еще сложнее, чем с одеждой. Вообще-то в те времена людям нашего круга обуви требовалось немного, обходились малым. Бошмаки димисезонные, на весну на осень, что-нибудь на зиму, неплохо бы сапоги, но годились и фетровые боты, прощай, молодость, босоножки на лето. Нужны были выходные туфли, что-то приличное для посещения театра, консерватории, праздничного вечера с танцами. Выходными туфлями дорожили, холили их, лелеяли, в свободную минуту вынимали из коробки и любовались. А для продления жизни башмаков, ботинок, туфели, босоножек существовали на свете сапожники. Ценнейшие люди, старорежимные мастера, чинившие нашу обувь и продлевавшие ее век до бесконечности. Имелся такой сапожник и у нас. Звали его Островский, и жил он в Арбатских окрестностях, в Гагаринском переулке. Из года в год, зимними, весенними и осенними вечерами Мы с папой относили Островскому в сетке Авоськи семейную нашу обувь, с протершимися подметками и сбившимися каблуками. А домой в той же авоське возвращали обувь, реанимированную, готовую к дальнейшей службе. Все наши башмаки и босоножки Островский знал наизусть, потому что чинил их множество раз. Кстати говоря авоська произошла от слова Авось, и придумал ее в 30-е годы для своей репризы актер Хенкин, известный остроумец. Невесомую, но вместительную авоську совали в карман на всякий случай, а воз по дороге попадется что-нибудь съестное. Но постепенно обувные потребности подрастали. Нельзя сказать, что они росли как на дрожжах, но что-то менялось. Вдруг захотелось чего-то получше фетровых ботиков по изысканнее. Возникли безосновательные мечтания об импортной обуви. Отечественная, произведённая на фабриках Скороход и Парижская коммуна продавались свободно, но была она самая, что ни на есть кондовая. А обув импорта, осуществлявшегося на 99% из стран народной демократии, на всех не хватало. Особенно высоко котировалась чешская обувь фирмы Цебо. Но годилась и польская, и болгарская, и какая угодно. Невозможно забыть о чуде, случившемся в начале 60-х. О нашествии на Москву итальянских туфель на каблуках-гвоздиках. Дорогущих по 60 рублей пара шикарных, лаковых, замшевых, комбинированных, с пряжками, перепонками, ремешками и бантами, каких угодно, всех цветов радуги. Я в те времена была мала, и итальянское чудо, весь этот блеск лоск, все это драгоценное мерцание, воочию наблюдала исключительно на отменных ногах соседки, золотоволосой Анжелики юрисконсульта важного министерства. У Анжелики итальянские туфли имелись в нескольких экземплярах разных цветов и фасонов. Ко всем костюмам джерси, прописавшимся в советской действительности, одновременно с итальянскими туфлями. И сама Анжелика и туфли ее зависти не вызывали, одно восхищение. Время шло, впереди замаячило маячило окончание школы, завершавшееся, как водится, выпускным балом. С осени одноклассницы мои говорили только о платьях и туфлях на гвоздиках. Традиционное и то и другое непременно должно было быть белого цвета. Проблему моего платья решили малой кровью с помощью домашней портнихи Галины Дмитриевны, а 40 рублей на туфли мы с мамой накопили к весне. Накопить-то накопили. Да где их взять эти туфли? Свободно белые туфли продавались в специализированных магазинах. Люди, намеревавшиеся вступить в брак и подавшие заявление об этом намерении в ЗАГС, отдел записи актов гражданского состояния, получали пригласительный билет в салон для новобрачных. Приглашение позволяло жениху с невестой купить самое необходимое для будущей супружеской жизни: пару женских туфель, пару мужских башмаков, некоторое количество постельного и насильного белья, свадебное платье с фатой, кое-что из утвари, обручальные кольца а также набор продуктов для свадебного пиршества, в который входили, между прочим, дефицитные лакомство вроде красной рыбы и финской сырокопченой колбасы. Перед женихами и невестами распахивались двери свадебного ателье и свадебной парикмахерской. На все эти съедобные и несъедобные предметы, а также услуги в пригласительных билетах имелись соответствующие купоны, отрезавшиеся по мере приобретения товара и осуществления сервиса. Во избежание спекуляции и разного рода перепродаж. Государство на кривой козе не объедешь. Но кое-кто объезжал. Доподлинно известно о случаях, когда две особы мужеского пола и женского, сговорившись, подавали в ЗАГС фиктивное заявление, получали приглашение в свадебный салон, отоваривались по максимуму, а в назначенный день регистрировать брак не являлись. Могло бы дойти до полного безобразия. Но работники ЗАГСа помнились, и на самом начальном этапе, в момент подачи заявления, стали ставить в паспорта специальные штампики. А штамп в паспорте это уже не шутка, мало ли что. Сервилат ты съешь, а штамп-то останется. Обыкновенно невесты с женихами реализовывали все купоны, не отказывались ни от одной покупки. Но мне повезло. В окрестностях нашей семьи назревал брак. Друзья мои тётушки, студенты МГУ, искусствовед Ира и поэт Юра собирались пожениться. Люди бедные, они о свадебных нарядах не помышляли, но заветным приглашением обладали. Добрые ребята согласились поехать со мной в свадебный салон и купить мне белые туфли. Настал заветный день, и мы втроём прибыли в свадебный магазин возле метро Автозаводская. В кармане моём было ровно 40 накопленных рублей. Именно столько стоили импортные туфли нужного мне калибра. Свадебный салон потряс воображение. А обувной отдел являл собою царство белых туфель, сияющих и лоснящихся. Сердце мое затрепетало. Происходило нечто нереальное, сказочное. Вот я, а вот моя мечта. И это не сон. Сейчас, сию минуту я могу выбрать любую пару из этого сказочного изобилия. Среди белоснежной роскоши зарубежного происхождения, чуть в сторонке, как скромные бедные родственницы, стояли одни единственные туфли отечественного производства. Тоже узконосые и тоже на тоненьких каблучках. Такие же, да не такие, какие-то неубедительные. Зато стоили они не 40 рублей, а всего-навсего 25. Ира с Юрой, гаранты моего счастья. Внезапно проявили горячий интерес к предстоящей покупке и с жаром на два голоса принялись усовещивать меня, уговаривать не тратить бешеных денег на непрактичные импортные туфли, не выбрасывать их на ветер, а купить дешевые, советские, ничем от импортных не отличающиеся. И я малодушно поддалась уговорам. Не выдержала красноречия их и напора, застеснялась мещанских своих притязаний. Купила отечественное изделие. Заплатила деньги в кассу, получила коробку с туфлями, не нарядную и импортную, а грубую из серого картона, склеенную кое-как в инвалидное артели. И вместо радости обретения ощутила досаду на себя. А 15 сэкономленных рублей тут же одолжила своим благодетелям. Оказывается, именно столько стоила брусничная блузка, приглянувшаяся Ирис Юрой. Покидая свадебный салон, Я и не думала очутиться здесь снова, да еще в самое ближайшее время. Вот в качестве станной новеллы эта дурацкая история, приключившаяся в конце июня сорокалетней давности. В тот день я возвращалась из строгановки, с просмотра, на котором определяли, можно ли допустить человека до вступительных экзаменов или не стоит засорять им ряды абитуриентов. Я прошла просмотр без труда и возвращалась домой окрылённая. Мне даже почудилось, будто появился шанс поступить в институт. На крыльях этой иллюзии я почти летела прямым Ленинградским проспектом, все вперед и вперед, не хотелось спускаться в метро, хоть я и тащила огромную папку, набитую натюрмортами и обнаженными моделями. Папка была самодельная, плоховато склеенная, с хлипкими веревочными ручками и сомнительными тесёнками, да еще порусила под июньским ветерком. Но возле станции метро Динамо остановила меня бойкая, миловидная особа, девушка Света прибывшая накануне из города Сочи на собственную свадьбу. С московским женихом Света познакомилась с прошлым летом на пляже Цековского санатория. Светин папа был в городе Сочи одним из первых лиц, то ли партийным функционером, то ли хозяйственным, и отец жениха в столичном масштабе гораздо скромнее Светинового, но тоже не лыком шит. А сама Света на прошлой неделе окончила Ростовский педагогический английское отделение. То есть, брак намечался отменный, отнюдь не мезоалянс. Света разыскивала салон для новобрачных, хотя все необходимое для свадьбы уже имелось. Платье из шёлка и шила лучшая Сочинская портниха. Белых туфель папа привез из ГДР две пары на выбор. Барахла всякого в багаже, вагона маленькая тележка. Не хватало только обручальных колец. Обычные Света не хотела, потому что слышала об особенных модных не гладких, как у бабки и матери, а с алмазной гранью. Я принялась объяснять Свете, как проехать в известный мне свадебный салон, но Света объяснений моих слушать не стала, а с простодушным напором предложила ее проводить. Боясь показаться спесивой столичной жительницей, я согласилась. Должны же москвичи держать марку, так думала я в ту далекую пору. Осложняла жизнь разваливавшаяся на глазах папка с работами. Света это не смущало, а мне некуда было деваться. В знакомом новобрачном салоне, нужных колец не оказалось, и мы двинулись в следующий. Полная радужных жизненных перспектив, с сочинским загаром и задором, Света бодро бежала впереди меня, то и дело оборачивалась, трещала, рассказывала о женихе, о встрече на пляже, делилась планами. Планы были блистательные. В свадебное путешествие поедут в Карловы Вары, Жилищный кооператив построят самое позднее к декабрю, с мебельным гарнитуром проблем не будет. Жигули у жениха новые. Собирались сегодня объехать свадебные салоны на машине, но жениха срочно вызвали на работу в ЦК Комсомола. А до завтрашнего дня, при светеном-то темпераменте, ждать сил нет. Хорошо было Светки налегке. А мне-то с моей папкой несладко пришлось. Сколько раз входили мы в метро и выходили, влезали в вагоны и вылезали винчивались в толпу, поднимались по эскалаторам и спускались. Какие пространства преодолели под землей и по земле, теперь и не вспомнить. И в каждом очередном салоне я любовалась белыми туфлями, теми самыми, о которых грезила целый год, но которых по слабости характера не обрела. И по той же слабости таскалась с на глазах папкой за незнакомой девицей из курортного города. До вечера мы объехали несколько свадебных салонов, но колец с алмазной гранью так и не нашли. А когда магазины позакрывались, Света потеряла ко мне интерес, сухо попрощалась и заторопилась в светлое будущее. Маме, обеспокоенной долгим моим отсутствием, правду я не сказала, постеснялась, свалила все на длительную процедуру просмотра. Чувствовала себя дура-дурой, хотя и не совсем, потому что устояла и не отдала Свете сеточку для волос которую цепкий сочинский взгляд сразу же приметил на моей голове. Сеточка эта представляла собой ничтожную, эфемерную, но модную и исключительно дефицитную в том сезоне вещицу. Мне эту сеточку подарила перед расставанием, — таки 11 лет вместе проучились, соседка по парте Элка. У Элкиного отца, секретаря парторганизации ГУМа, имелся ход и к сеточкам, и к прочим диковинкам. Но человеком он был скромным, старорежимным, порядочным, да и времена на дворе стояли пуританские, и ничем особенным Элка среди нас не выделялась. Хотя, конечно, одевалась лучше одноклассниц. Все наше совместное свадебно салонное путешествие сеточка не давала покоя напористой Светочке. Предлагались разные варианты: обмен, не помню на что, покупка, сначала за пять рублей, а потом и за десять. подарок на память о знакомстве. Сеточка не была мне нужна. Гораздо нужнее были пять рублей, а тем более десять». В тот день я надела ее единственный раз в жизни исключительно ради просмотра. Тем более удивительно, как устояла я против свитяного нахрапа и сумела сказать категорическое нет. Видно смутно догадывалась, что умение в нужный момент сказать это категорическое слово одно из важнейших жизненных умений. А злополучные выпускные туфли, купленные в брачном салоне, Оказались на удивление прочными, наилучшего советского качества. Носила я их несколько лет без всякого удовольствия, до тех пор, пока они не вышли из моды окончательно. Сносить так и не смогла, и все эти годы сожалела о тех, не случившихся. А вот еще одна обувная история. Однажды мы с подругой моей Леной, той самой, вместе с которой добывали некогда куртку из выворотной кожи, направлялись в институт. Учились мы на вечернем отделении. И в тот день предстояло сдавать английские тысячи. Что это такое? Всего-навсего тысячи английских слов, которые полагалось перевести в течение семестра. Выбирался несложный английский текст, подсчитывалось путем простого умножения в столбик количество содержащихся в нем знаков, Все это кое-как переводилось, а результаты кропотливого труда демонстрировались педагогу. Врать не буду. Для скорости я переводила тысячи с помощью друга семьи Марии Николаевны. Мария Николаевна преподавала английский. Рыться в словарях мне не хотелось, и я беззастенчиво пользовалась знаниями ее и добротой. До института добирались долго. Возле станции метро Новослободская садились в автобус 72-го маршрута. И минут 40 тряслись в нем обыкновенно стоя, потому что ехали на занятия в час пик чтобы не скучать, встречались с Леной в самом начале пути. С Леной и правда не было скучно. Остроумная и озорная, на долгом пути в институт Лена развлекалась сама, развлекала меня и окружающих, произносила рискованные монологи, провоцировала забавные диалоги, шалила. Так мы и коротали дорогу. Билетов не брали по экономическим соображениям и из чувства социального протеста. Транспорт работал из рук вон плохо. И оштрафовали нас за пять с половиной лет всего дважды. Прямая выгода. Обыкновенно, прежде чем втискиваться в автобус, в перманентной надежде на удачу, заходили в ближайший обувной магазин. И однажды оказались возле него в момент формирования очереди. То есть человек пятьдесят уже скопилось, но это было самое ее начало. очереди предстояло стать тысячной, потому что выбросили потрясающие сапоги Очертаниями своими сапоги опережали наше представление о грядущей моде. Высоченные до колен, тупоносые на квадратных каблуках, со шнуровкой. Я сразу поняла, что ради таких сапог, согласно на хвост по-английски. Лене сапоги не годились. Ей низенькой, кругленькой они были противопоказаны. Но Лена меня не бросила, не помчалась сдавать тысячи, а образовала группу поддержки. Растущая на глазах очередь представляла собою напряжённый, спаянный общей идеей не коллектив, но конгломерат. Женщины стояли вплотную друг к другу, создавая нечто подобное извивающейся мускулистой змее. Стоило разомкнуть эту цепь, образовать щель, как в неё непременно втиснулась бы наглая личность извне. И попробуй потом личность эту исторгнуть. Очередь состояла из соперников и в то же время сообщников. Общие чувства напряжения, страстное желание обретения, готовность к отпору объединяли участников очереди. Одиночество в очереди опасно. Того и гляди кто-нибудь скажет: вас здесь не стояло. Непременно нужно объединиться с кем-то, почти подружиться, создать кратковременный союз. В состоянии покоя очередь немногословна, недоверчива, неэлектризована. Хочется очень хочется верить в удачу. Но не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Внутреннее напряжение очереди так велико, что взрыв может произойти мгновенно. Не дай Бог его спровоцировать неправильным поведением. Но случались в очередях и нетипичные ситуации. Вспоминается иная очередь, позднейшая, сколубившаяся в торговом зале магазина Кабул еще в эпоху дефицита, но уже на занимавшейся заре демократии. В тот раз в продажу поступили афганские кожаные сумки, которые давали в одни руки в любом количестве. По этой причине очередь двигалась медленнее, чем могла бы. Выстояв часа два, я поняла, что опаздываю навстречу и придется уйти не солоно хлебавши. Обыкновенно в подобной ситуации очередь радуется, как говорится, меньше народу больше кислороду. Но в тот раз, стоявшая позади меня женщина предложила: "Давайте я куплю сумку" А завтра мы с вами встретимся. Я согласилась, и на глазах изумленной очереди, ошарашенной небывалым актом взаимного доверия, оставила милой женщине 30 рублей, вполне серьезные деньги. И написала на клочке бумаги номер своего телефона. Написала и в состоянии душевного подъема, почти эйфории, напевая про себя «Возьмемся за руки, друзья!", отправилась по делам. Славная песня, в описываемые времена, приближалась к пику своей популярности. В тот же вечер добрая женщина позвонила по телефону, а наутро мы с ней встретились возле булошной, неподалеку от зоопарка, взаимно растроганные и умилённые. А когда выяснилось, что у обеих имеются юные дочери, то немедленно побратались, посестрились и договорились помогать друг другу в добывании всяческого дефицита. И хотя знакомство это продолжение не имело, возникла кратковременная иллюзия, будто теперь-то уж все мы будем жить дружно и относиться друг к другу по-человечески. А та давняя очередь за сапогами на шнуровке, случившаяся в зените эпохи застоя, двигалась довольно быстро. И всего-то часа через полтора, но ну не чудо ли, я обрела фантастические сапоги. С коробкой не бывало и длинным мысленным прибыли в институт. Опоздали на зачет по английскому всего на пару часов. Увидав фирменную коробку, педагог наш ничуть не рассердилась. Не могла одна советская женщина не понять другую такую же при виде обувной коробки импортного происхождения. То есть удача буквально преследовала меня в тот день. Я обрела небывалые сапоги, сдала английские тысячи и заподозрила, что жизнь удалась. Вечером я с гордостью предъявила сапоги семье и соседке Лариске. Семья порадовалась за меня, а Лариса разнервничалась, кинулась к телефону, позвонила жившим неподалеку младшим сестрам, и через 10 минут две звезды, две красавицы, две певицы, близнецы Света и Люся, уже звонили в дверь нашей квартиры. Сапоги ошеломили Свету с Люсей, сестры разволновались, хотя были не лыком шиты и не лаптем щехлибали. Света с Люсей были девушками выездными, побывали на других континентах и обуви всякой повидали. Шок, испытанный близнецами при виде новых моих сапог, польстил мне чрезвычайно. На утро светысли уси и стояли у дверей обувного магазина возле метро Новослободская. Очередь, образовавшаяся накануне, переползла на следующий день. Добровольцы дежурили всю ночь, составляли списки, с рассвета отмечались каждый час, не явившихся на перекличку безжалостно вычеркивали. Все шло своим чередом. Шансов купить сапоги у близнецов не было. То есть в тот раз Свету с Люсией постигла неудача, а к неудачам они не привыкли. На неудачу рассердились и презрительно заклеймили чудесные мои сапоги ортопедической обувью. Я не обиделась, поняла переживания девчонок. Неудача с сапогами никак не отразилась на судьбах Света и Люси. все у них в конце концов сложилось неплохо. Певчие близнецы с мужьями и дочерьми давно уже переместились в небольшой городок под Нью-Йорком. И в очередях за сапогами не стоят. Сладостен этот текст, можно было бы продолжать бесконечно, извлекая из недр памяти полузабытые одежно-обувные истории. Но надо же меру знать и заканчивать общение с гипотетическим слушателем на оптимистической ноте. Встреча с чудесной незнакомкой в белом, давшей неведомо для себя импульс этому тексту, случилась на Поварской улице в начале декабря прошлого года. А сегодня 11 июня. Стою я на остановке возле станции метро Полежаевская, жду троллейбуса, как вдруг устремляется ко мне пожилая дама и глядит в глаза так доброжелательно, так улыбчиво, будто мы с ней старые знакомые. Не скажете ли, сколько сейчас времени? спрашивает дама, не обращая внимания на нависающие над остановкой часы с крупным циферблатом и внятными цифрами. «Десять минут второго. Отвечая я с готовностью, понимая, что вопрос всего лишь повод вступить в беседу, и испытываю при этом странно приподнятое чувство. Женщина вся в белом. Белые джинсы, белоснежная блузка с пышным кружевным жабо. Неожиданное сочетание, но вполне убедительное. Белейшая шляпка из итальянской соломки. Сумочка, туфельки все белое. Но самое удивительное на даме белые нитиные перчатки. Вещь в нынешнем быту редкая. Точно такие, какие носили в середине пятидесятых годов, моя тетушка. Разговор завязывается мгновенно и длится минут 12 или 15, из которых 6 или 7 мы ждем троллейбуса 65-го маршрута и столько же на нем едем. Впрочем, разговором общение наше назвать трудно, потому что это был монолог, из которого я узнала, как целый год дама обменивала квартиру прекраснейшем экологически чистом районе Жулебина на жилье в грязных, замусоренных Кузьминках. А все для того, чтобы проще добираться до театров и концертных залов. В Жулебино с транспортом туговато. Что в подъезде нового ее дома страшная грязь, в то время как в точно таком же соседнем доме изумительно чисто. Выслушилось сетование по поводу особенностей российского менталитета, Отдельные обладатели которого упорно пренебрегают чистотой. Удивилась тому, с какими трудностями раздобыла дама летние перчатки, эти самые сетчатые и нетяные. Зачем вам перчатки летом? издевательски спрашивали продавцы, когда дама моя обращалась к ним за помощью. На что она отвечала с достоинством: "Я с детства приучена к чистоте. Не привыкла выходить на улицу без перчаток и прикасаться ко всей этой грязи пальцами". Все двенадцать или пятнадцать минут я внимала даме с восторгом, не понимая его причины. И вдруг меня осенило. Дама то эта, та самая декабрьская незнакомка с Поварской. Вот откуда мне знакомо ее лицо. Серебряные локоны из-под шляпки, счастливое выражение некрасивого, милого лица. И вот уже новая моя знакомая раскланивается, горячо желает мне самого лучшего, а я ей направляется к троллейбусным дверям. Сейчас она сойдет на Песчаной площади. Уже расставшись, вослед ей спрашиваю: "Простите, мне знакомо ваше лицо. Не встречались ли мы с вами в районе Поварской?" "Конечно", отвечает дама, ничуть вопросу моему не удивившись. "В Жулебино-то нас с Поварской расселили? Я ведь на Поварской родилась и так ее люблю, что езжу туда не реже двух раз в неделю" мне там и дышится легче, чем в этих загаженных кузьминках. Тут троллейбусные двери отворились, и женщина в белом, немолодая муза моя, фея чистоты, легко соскочила с подножки и весело помахала мне сумочкой. Клянусь, все так и было. Завершающее повествование и оптимистическую ноту, чудесным образом подбросила сама жизнь. Текст этот прочла моя молодая подружка и позавидовала. Хорошо вам было. Таким пустякам радовались. Из-за такой чепухи ликовали. Нам-то хуже приходится. Декабрь 2006, июнь 2007 года.